глава двадцать шесть таяна прохладный ветерок вырвался в приоткрытое окно перебирал бумаги на столе играл пером в чернильнице высокий ворс ковра оглушил шаги а секундная стрелка так медленно двигалась по циферблату что казалось вот вот совсем остановится вещи провоняли запахом тлена и такой аромат, что я сама едва не задыхалась. Мне не позволили даже сменить одежду, и теперь я стояла в разорванном платье посреди кабинета короля Теодора и едва сдерживалась, чтобы всё здесь не разнести. Да сколько можно? Куда они забрали Анну? И что теперь её ждёт? Дверь открылась резко и неожиданно, несмотря на то, что я не спускала с неё взгляда. Король порывисто вошел в комнату и тут же закрыл за собой дверь. «Где Анна? В чем вы ее обвиняете? Что вы с ней сделали?» Подлетела я к его величеству, испепеляя его полным гнева взглядом. «Видят боги. Я готова была лезть в драку и пробивать себе путь к сестре кулаками. Увы, недалеко бы я зашла. Но это куда лучше, чем вообще ничего не делать». «Сядьте, Терра Таяна!» Он устремил в мою сторону жесткий колючий взгляд. «На вашу истерику сейчас нет времени. С вашей сестрой все в порядке. И ее никто ни в чем не обвиняет. Я допрашивал Тарру Анну об этом инциденте. Теперь ваша очередь. Да сядьте же вы уже, наконец!» «Я постою!» Упрямо ответила я и отошла в сторону окна и всё же как камень с души свалился. «Анна в порядке!» «Как вам будет угодно!» Его Величество порывисто развернулся, а следом сбросил плащ с плеч и растянул ворот рубашки. «Я хочу увидеть сестру!» «Позже!» Король мотнул головой, а следом сделал несколько шагов в мою сторону, сверля меня взглядом. «Итак!» «Значит, у вас опять было видение?» «Думаю, вы уже догадались», — ответила я, чувствуя себя дурой несусветной. «И почему я не сказала ему ни слова?» Я и сама не знала ответ на этот вопрос. Просто не хотела их видеть, его и Селестию. И посчитала, что смогу всё сделать сама. И не смогла. Едва не убила Анну, сама чуть не погибла. Да и королю скорее мешало, чем действительно смогла помочь. «И по какой же причине вы бросились, сломя голову, навстречу с демоном, не предупредив меня?» В голосе звенел гнев. «Собирались кидаться в него гадальными картами или хрустальными шарами? О чем вы вообще думали?» «Там была моя сестра, и я думала в тот момент только о том, как ей помочь». Упрямо поджав губы, ответила я, и даже почти не солгала. «У вас было свидание, если вы забыли!» Я закусила губу и отвернулась, чтобы скрыть предательский румянец, опаливший лицо. «Да какое ко всем демонам свидание! Вы действительно не понимаете всей серьёзности происходящего!» «Вообще-то я думала, что смогу предупредить появление демона». Он должен был появиться в полночь. Это было в моём видении. И только сейчас поняла, что, выбив из рук сестры шкатулку, я просто ускорила процесс. Боги, я сделала только хуже своим вмешательством. Я виновата в том, что с нами случилось, с Анной, с домом. Но явился раньше благодаря вашему усердию. И вы едва не погубили себя и свою сестру своей безответственностью. Что ещё вы видели? Только розы, Анну и шкатулку. Значит, опять ничего ясного. Вы знаете, откуда вообще появилась эта шкатулка? Его Величество выхватил из кармана эту злосчастную распахнутую коробочку, от которой веяло тёмной магией. Я мотнула головой, чувствуя, как к горлу подступает удушающий ком, а на глаза наворачиваются слёзы. «Я вам отвечу», — процедил король, сделав шаг ближе и нависнув надо мной, как скала. «Её отправили вместе с моим подарком для вас. Надеюсь, вы понимаете, что это значит». «Новость». Словно ушат холодной воды выплеснулась на меня, забивая дыхание. Я понятия не имела. Да, я поступила глупо, едва не убила себя и сестру. Вы это хотели от меня услышать. Это Я резко развернулась и устремила взгляд в лицо его величества, выкрикивая в отчаяние последние слова а следом поняла, что по щекам потекли слёзы. Горолло сжало спазмом, и я звучно всхлипнула, отвернувшись, спрятав лицо или просто не желая смотреть на короля. Всё произошедшее, осознание своей глупости и безответственности, ужас от того, что могло случиться, если бы король не успел вовремя, захлёстывали меня с головой, подобно морской волне душили и затягивали в бездну отчаяния и самобичевания. «Я лишь хотел, чтобы вы поняли, что при каждом вашем видении вы должны ставить меня в известность незамедлительно». Голос Его Величества смягчился, в нем послышалась усталость и хрип отца. «Он сделал шаг мне навстречу?» и перехватил мои руки, нервно комкающий подол рваного платья. «Я поняла. Больше, чем вы можете представить. Могу теперь уйти», — попросила я, чувствуя, что сейчас и вовсе провалюсь в истерику. Рыдать при королях — признак дурного тона. Но, сделав шаг, пошатнулась, чувствуя, что и ноги перестали меня слушаться. Его Величество тут же подхватил меня под локоть, а следом его ладонь неуверенно скользнула по моему плечу. «В таком состоянии я вас не отпущу». Он шумно выдохнул, а следом осторожно прижал меня к груди, смахнув прядь мокрых волос с лица и легко провёл по щеке большим пальцем, вытирая слёзы. В его взгляде больше не было ярости, злости, Лишь усталости что-то ещё, что-то тёплое. У меня по телу снова пробежал тот незнакомый разряд. Сердце застучало в ушах, а я незаметно перестала всхлипывать, зачарованно глядя в его глаза. Один удар от сердца. Мне показалось, что его губы приоткрылись. Становились всё ближе и ближе. Вокруг всё замерло. Застыла и даже секундная стрелка замерла, подглядывая за нами из-под чешка. Я не дышала, словно тоже застыла в этом моменте, непонятном и волнующем, и оставленном в этом кабинете. Вот-вот его губы накроют мои. «Ваше Величество!» — раздался громкий стук в дверь и приглушенный, взволнованный голос первого советника. Ваше Величество, королевский садовник, отправлявший те самые розы, мертв.